4. Хочешь писать о Владыке? Будем писать о Владыке. Как описать свет? Он светит, и от него светло. Но всякий свет имеет источник света. Я — источник света. Я — центр свет, дающий свет, изучающий. Без меня на земле были бы вечные сумерки. И истину сумерки духа наступают тогда, когда свет мой не касается сознания. Сознание, не вкусившее моего света, пребывает в сумерках духа. В есть сознание духа, которого коснулся когда-то мой луч. Но это лишь первая ступень света. Дан потенциал возможностей. Приходя на землю, указывал людям быть в свете моем и устремляться к свету моему, ибо в нем жизнь. Мой свет рассеивает сумерки сознания и людские оболочки преображает до состояния светоносности, ибо свет есть сущность моего существа. Солнце — носитель света. Я солнце жизни. Я солнце живых. Луна — это солнце мертвых. Солнце умерших в духе и нисходящих духов в бездну нисходящих. Но я солнце жизни. Есть планеты смерти, луны разлагающиеся. Мое светило светило жизни. И его лучи мне, сосущные, есть лучи жизни и жизнь дающие. Я сущность являю лучей моего светила. Я на земле, но не от земли. Я и царство мое не от земли. Я пришел на землю, чтобы потом снова вернуться на звезду мою и взять с собой вас, мне последующих. Зову вас в мир мой, мир света жизни, ибо вы мои от века. Я твой владыка и отец, и ты мой. Свет от света, и ты от света, от моего света свет. Все, что от света в тебе мое все, что не мое от земли. Земное, отдар земле, астральное астралу, тонкое тонкому, но мое, которое в тебе от света, со мной будет ибо ты мой, ибо ты свет мой, который в тебе. Ты приял меня в сердце своем, а я приял тебя в себе, и мы слитые воедино, свет в свете, единосущный над миром теней, которые приходящие приходящие тени земные, так назовем их. Потому во мне свет, потому во мне жизнь, потому я в тебе сущий есть свет от вечного света, который был, есть и будет в беспредельности источником излучающего света. Быть во мне значит быть в свете и быть светом. Свету моему устремляющийся становится носителем света. В свете моем пребывающее сознание приобретает свойство бытия непрерывного, то есть становится бессмертным, ибо я жизнь в основе ее вечной неприходящей сущности. Ко мне устремившийся подобен человеку, нашедшему родник вечной жизни, источник бессмертия, нашедший есть человек в сердце своем обретший меня, ибо я свет, ибо я жизнь, ибо я путь беспредельный и путь в беспредельности. Сыну моему мне, сосущному даю право творить именем моим и от имени моего, и даю власть над сердцами человеческими. Не нужна тебе эта власть, но ведь власть — жертва. Во имя ее, жертвы, возьмешь власть. Тем, кто ищет ее, власть не дается. Мишура земной власти не есть власть. Есть одна истинная власть. Власть света и от света эту власть даю. Во имя мое и именем моим придут к тебе тысячи. Их насытишь мною, не иссякаем свет мой. Из вечного его источника будешь черпать. Светом моим наделять людей даю власть. Матерь есть прообраз моего света, ею носимого. Твоя матерь творит свет на земле, Во имя мое, матери наследуешь собранное ею сокровище духа. Сын мой, приуготовь сущность твою к несению даров духа, Чист быть должен сосуд и власть над оболочками. Власть утверждаю многоликую, и всех трех над всеми тремя. Три луча есть лучи власти и могущества, их утверждаю в сыне моем. Я, владыка семи, даю власть над тремя. Тремя лучами отделяю. Воистину, так и да будет. Аум.